Глава 4. Российская аномальщина Плащинин, оставшийся начальником особой группы, получивший задание президента продолжить работу с инновселенским нападением, проявившимся в африканском Баире, собрал команду сразу после встречи с президентом. В нее вошли те же специалисты и сотрудники главного разведуправления Минобороны что начинали решать проблему первыми, еще в сентябре, когда стало известно о захвате экспедиции ЮНЕСКО боевиками Союза освобождения Африки. Хотя добавились и новые. Заместитель директора ФСБ вице-адмирал Левин и доктор технических наук, главный эксперт ГРУ в области космических технологий Рощин. Остальные трое, включая Плащинина и исключая себя, Сергею Макаровичу были хорошо знакомы. Начальник управления военно-воздушных операций «Гусев», уфолог Кондратюк и физик Карапетян, чья идея о последствиях столкновения бран вселенных оказалась верной. Конечно, это были только руководители подразделений, знавшие суть проблемы, но именно они имели возможность привлечь к ее решению десятки исполнителей и требующуюся технику, не посвящая служащих в детали операции. И Сергей Макарович испытал немалое облегчение от того, что не он один будет отвечать за успех дела. Однако оперативную составляющую всего комплекса мероприятий Плащинин возложил все-таки именно на него, полагая, что бригада сил специального назначения имеет все необходимые средства, и это обстоятельство привело Савельева в уныние. Свободных специалистов и групп у него не было. Все имевшиеся профи-разведки и диверсий выполняли свои задачи, и снимать их с операций и перебрасывать на другой секретный фронт было непросто. Тем не менее пришлось. К своим помощникам, вместе с ним летавшим в Баир, майору Спицыну и капитану Барышникову, Сергей Макарович присоединил группу полковника Скобеева, готовившуюся к рейду в Афганистан. И теперь у него под рукой были 9 мастеров разведывательно-диверсионного дела, за деятельность которых он мог не беспокоиться. Эти хорошо тренированные парни умели все. Следить за объектами и субъектами, воевать, расторопно выполнять деликатные поручения, выполнять любую порученную работу и не выделяться из толпы, что было немаловажно при возникновении тревожных ситуаций, и убедительно молчать. к а р а п е т е н т позвонил приятелю во вторник, 29 октября. «Сергей, сможешь приехать?» «Куда?» – спросил Сергей Макарович, бросив взгляд на часы. Время двигалось к обеду, и он собирался спуститься в столовую стекляшки. «Ко мне в институт. Пропуск я закажу». «Хорошо. Буду через час». Поколебавшись, Саверьев оставил намерение пообедать, и поехал в Курчатовский институт н е м е ш к а я Комплекс знаменитого Курчатовского института, занимавшегося проблемами ядерной физики, располагавшего пятью ядерными реакторами разного типа, занимал площадь около 20 гектаров на северо-западе столицы. Но здание, в котором работал Егор л е в о н о в и ч стояло недалеко от центральной проходной на площади Курчатова. И Сергей Макарович... Оставив машину на стоянке для vip г о с т е й поднялся к нему на четвертый этаж. Физик сидел в собственной стеклянной клетушке перед компьютером, поглядывая то на экран, то на бумаге на столе. Волосы на голове у него были взлохмачены. Рубашка на спине, сидел без пиджака, промокла от пота. Вид у ведущего специалиста центра был возбужденным. «Садись!» – сунул на руку гостю, не оглядываясь. Сергей Макарович сел рядом на белый пластиковый стул, заметив, что и рабочий стол физика, на котором стоял монитор с объемным эффектом, тоже пластиковый, и стаканчик с кофе на столе из полистирола, и тумбочки в комнате сделаны из пластика. «Не экологично живешь», — проворчал он. «В смысле?» — не понял Егор л е в о н о в и ч «Пластик вреден в любом смысле. Кто бы что ни говорил, он испаряется, и ты дышишь его испарениями». и закусываешь кофе пластиком знаешь сколько на земле производится этой необходимой заразы никогда не задумывался фыркнул карапетян 350 миллионов тонн в год я к этому не имею отношения отмахнулся егор л и в о н о в и ч занятый своими мыслями что дали на том и сижу и с того и пью смотри что я накопал в базе данных фсб по аномальным зонам россии пришлось сделать выборку наиболее интересных для нашего случая мест». Палец физика коснулся клавиатуры, и на мониторе возникла страница текста с заголовком «Аномальщина». «Я т е б е почитаю». «Дай я лучше сам листну. Быстрее будет». Крапетен нахмурился, но сообразил, что гость прав, и уступил место. «Садись». Они обменялись стульями. «Кофе будешь?» «Не хочу». «Ладно, я принесу себе еще». Егор л е в о н о в и ч вышел. Сергей Макарович начал читать описание мест в России, где были зарегистрированы необычные явления природы, не поддающиеся никакому объяснению, и таинственные пропажи людей и объектов. Первым в отобранном Карапетяном материале шло описание района Кольского полуострова, недалеко от порта Линахамария, где были обнаружены бетонные круги на воде и под водой. По утверждениям исследователей, эти блюда стояли там с с о о о р к в ы х годов прошлого века. Их диаметр 40-50 метров. Сделаны они немецкими специалистами из бетона хорошего качества и предназначены были в качестве стартовых столов для летающих тарелок. Запускали немцы с этих площадок тарелки или нет, неизвестно. Однако в этих местах Часто исчезали люди, в основном доморощенные археологи и черные копатели. И многие такие случаи были задокументированы, что и отметил Карапетян. Вторая запись сообщала о появлении недалеко от Международной космической станции странного объекта в форме призрачного гиперболоида длиной до полукилометра. Камеры МКС бесстрастно зафиксировали как объект, напоминавший прозрачный смерч, вылился из космоса и устремился к поверхности Земли, растаяв через несколько секунд. Напоминал это явление и так называемый Петрозаводский феномен, проявившийся в небе над городом 23 сентября 1977 года. Наблюдали его сотни горожан. Уфологи впоследствии назвали его «катастрофой НЛО», а военные, дабы предотвратить панику среди населения, официально заявили, что в расположенной неподалеку воинской части проходил учебный запуск ракеты, который закончился ее взрывом в верхних слоях атмосферы. «Ну, это когда было?» — хмыкнул Сергей Макарович, ткнув пальцем в экран. «Просто очень похоже на и н о м и р и а н у сказал Карапетян, принимаясь пить принесенный кофе. Присоединил к другим фактам ради признания необычности. Следующая запись... описывала урочище Троица Чижи, совсем недалеко от Москвы, возле Павлова Посада. Этот район уже много лет считался сильнейшей аномальной зоной, был окружен болотами, и пройти к нему мог далеко не каждый желающий. Однако добирались охотники за острыми ощущениями, да и жители деревни с тем же названием утверждали, что не раз наблюдали призраков, в том числе в форме длинных струй, похожих на слабосветящиеся фонтаны. «Думаешь, это она, и н о м е р и а н а спросил Сергей Макарович. «Читай дальше». Следом за описанием м т р о и ц ы ч у ж е й компьютер выдал не менее интересный материал о таинственном чертовом кладбище в Красноярском крае, расположенном недалеко от практически исчезнувших деревень Костина, Чемба и Карамышева. По заверениям исследователей, которым удалось разыскать жителей деревень, в чертовом кладбище, выглядевшем как голая, безлесная, круглая поляна в окружении дремучих лесов, в центре которой расположена бездонная дыра, раз в год открывались врата в иной мир, что проявлялось как падение в дыру призрачно-огненного сгустка или как выброс из нее призрачного вихря. Экспедиция ученых, Организованная в 1984 году, состоящая из историков и физиков, обнаружила, что поляну окружают необъяснимые физические поля, а датчики, фиксирующие электромагнитное излучение, зашкаливают. Сергей Макарович, дочитавший до этого места, хотел обратить на запись внимание приятеля, потом решил дочитать до конца. Кроме упомянутых районов России, Аномальщина проявляла себя еще в десяти местах, где исчезали люди, либо появлялись экзотические видения, принимаемые чаще всего за НЛО или описываемые как геопатогенные зоны. Сергею Макаровичу особенно приглянулись три из них. «Танцующий лес» в Калининградской области был известен еще с прошлого века – и представлял собой сосновую рощу, стволы деревьев, которые искривились и свились кольцами по неизвестной причине. По легенде, молодая девушка, избранница местного князя Бартия, так сыграла на лире, что лес спустился в пляс. На самом деле он был посажен не так уж и давно. В 1961 году, а здешняя аномальная зона стала известна сразу после войны, когда над этим районом заметили странный светящийся объект, после чего засветилась и сама местность. Но главное, из-за чего Егор л е в о н о в и ч отметил аномалию, было то, что и гораздо позже над Танцующим лесом видели светящиеся струи наподобие призрачных смерчей. Еще одной такой зоной стала трасса Люберцы-Лыткарина, давно пользующаяся дурной славой. Эта дорога проходила через старообрядческое кладбище 15-17 веков. И, по мнению ученых, негативная аура этого места представляет собой накопленное информационное поле захоронений, влияющее на людей. По статистике, с 1990 года по нынешнее время на протяжении всего полутора километров трассы погибло 15 водителей и 12 пассажиров разного вида транспорта. Свидетели говорили о появлении над дорогой призраков и фантомов автомобилей, якобы ехавших по встречной полосе. Но Егор Ливонович отметил этот район по другой причине. Над трассой не раз видели с т р а н н ы е с в е ч е н и я в форме призрачных колонн, и по мысли физика, эти светящиеся струи вполне могли быть иномерианами, связывающими земную реальность с мирами сталкивающихся бран вселенных. И, наконец, третий случай, на который обратил внимание Сергей Макарович, был связан с происшествием на Камчатке. Туристы, существует такой вид экстремальных путешествий, проходившие прошлым летом через мертвый, засыпанный пеплом лес у подножия вулкана Толбачек, зафиксировали удивительное явление. С неба на землю сквозь тучи упал призрачный расширяющийся луч. И в месте его падения... Исчез целый участок леса вместе с глыбой камня, представляющий, очевидно, остывшую вулканическую бомбу. В этом месте образовалась неглубокая впадина диаметром около сотни метров с гладкими стенами и дном, будто их специально шлифовали наждаком. Сергей Макарович в задумчивости отодвинулся от экрана. «Камчатка, пожалуй, нас устроит». «Еще как!» согласился Карапетян. Да и остальные места заставляют напрягаться, особенно при появлении светящихся струй над военными базами. и м е н н о д о заняться в первую очередь. Но военные базы сами по себе нас не интересуют. Все случаи задокументированы, поэтому им стоит доверять. Я хотел бы начать поиск иномериан с Камчатки. Сергей Макарович покачал головой. Во-первых, поход на Камчатку... потребует немалых усилий и средств. Нам обещали предоставить любую помощь. Во-вторых, не забывай, что погода на Камчатке совсем не способствует изучению ландшафта даже летом, а сейчас уже конец октября, и полуостров лежит в снегу. Егор л е в о н о в и ч пригорюнился. — Черт побери, ты прав, туда не долетишь, хотя случай исключительно перспективный. Тогда с чего предлагаешь начать? Сергей Макарович глянул на экраны. Нужны самые надежные ориентиры. Я отметил четыре наиболее интересных с нашей точки зрения района. Троицы-чужи, люберцы, калининградский танцующий лес и красноярское чертово кладбище. Первые два вообще, считай, рядом. Много времени не потребуется для их изучения, да и погода пока позволяет. В Калининграде тоже еще не начались дожди, а вот в Красноярском крае снег. — Космонавты на МКС видели луч, а МКС забудь. Никто нам космический транспорт не предоставит для проверки твоих идей. — Помечтал? — слабо улыбнулся Карапетян. — Значит, советуешь заняться Подмосковьем? Для разминки, так сказать. Сергей Макарович нахмурился. — Не ляпни при генералах. Они и так кривятся, считают твои идеи бредом теоретика, отказаться от выполнения задачи не могут. Сам президент дал распоряжение. В чем же тут бред, если в Баире мы реально спасли людей, вытащив их из иной вселенной? Меньше говори и ни с кем не спорь. Если мы начнем работать и ничего не найдем, истратив огромные средства, на нас повесят всех собак, поэтому нам нельзя разбрасываться». Хорошо бы найти Инамириану в первом же выбранном квадрате. Хорошо, я тебя понял. Что посоветуешь? Во-первых, поищи еще. Может отыщется самый убедительный вариант. Если нет, начнем с Подмосковья. Потом Калининград. Ты сообщишь генералу о нашем предложении или мне позвонить? Звони сам. Я только подтвержу решение Плащинину. Единственный вопрос, Егор. Ты уверен? т о мы найдем и на Мириану, и вытащим ребят». к о р о п е т я н застыл с окаменевшим лицом, пощипал усы, прерывисто вздохнул, приходя в себя. Взгляд его стал виноватым. «Я не знаю, Сережа, надеюсь, мои расчеты верны и готов отвечать в полной мере, если надежды не оправдаются». «Отвечать будем вместе, Егор», усмехнулся Сергей Макарович. «На каторгу нас не пошлют, не беспокойся». «Но хотелось бы закончить нашу эпопею достойно. Пошерсти базу данных Минобороны. Могут найтись интересные файлы, а я пойду готовиться к рейду». Через несколько минут он ехал в управление, привычно прикидывая план действий на ближайшие пару дней. Вертолет опустился на окраину леска в двух километрах от т р о и ц ы ч у ж е й Гул винтов перешел в свист. Стих. «Выгружаемся!» — скомандовал Плащинин. — Дальше на колесах. Я пойду встречу проводника, он уже должен ждать где-то неподалеку. Кто-то открыл дверь грузового отсека. Вытащив мобильный, генерал спрыгнул на бугорок, поросший жухлой травой. За ним последовал помощник начальника управления, выполнявший также и роль телохранителя. Зашевелились остальные 12 человек группы, отобранные Плащининым для выполнения первого похода. мальщине. на Бойцы Сергея Макаровича занялись раскантовкой двух багги и мотоцикла на воздушной подушке, на которых большинству участников рейда предстояло добираться до «Ведьминой н поляны», недалеко от деревни, окруженной с трех сторон болотами. Чтобы за один раз перевести к месту работ весь багаж и технику экспедиции, Плащинин заказал транспортный Ми-26Т2 2 в брюхе которого уместились и четырехместные вездеходы высокой проходимости, б а г и Чаброз М4 и мотоцикл Лось, и контейнеры с научными приборами, и сами члены экспедиции. А так как габариты Ми-26 имел приличные, высадка точно в центр Ведьминой поляны была признана слишком рискованной. Поэтому винтокрылая машина смогла приземлиться только возле проселочной дороги, Соединявшие троицы чужи с Павлова Посадом. Спрыгнули на землю и Сергей Макарович с к о р о п е т я н о м Погода благоприятствовала высадке. Температура воздуха не опускалась днем ниже плюс 12 градусов. Ветер практически отсутствовал, а облака, нарисовавшие в небе стадо барашков, дождя не предвещали. Тем не менее все были одеты во всепогодные сталкеры и могли не беспокоиться о смене погоды. Сталкеры, сшитые из трех слоев разной ткани и покрытые водоотталкивающей пленкой нано-велюр, не боялись дождя, были удобны, легки и обладали множеством карманчиков и приспособлений, необходимых для любых спецработ в походных и даже экстремальных условиях. к а р о п е т я н никогда раньше не носил такие костюмы и первое время чувствовал себя в своем сталкере стесненно. Сергей Макарович на своем веку примерил не один десяток боевых и специальных экипировок и к жалобам физика на твердые коленки относился философски, заявив на аэродроме. «Если хочешь, лети в своем кабинетном мундире и в плаще. Резиновые сапоги мы тебе найдем». Подумав, Егор л е в о н о в и ч отказался от сапог. Огляделись. В полусотни метров от дороги начинался смешанный лес. По сравнению с великаним е лесом потустороннего мира другой Браны, Сергей Макарович уже начинал привыкать к терминологии приятеля, он казался жалким и декоративным. Деревни видно не было, лесные заросли скрывали ее дома. Плащинин на дороге разговаривал с каким-то мужчиной лет 50, одетым в пятнистый костюм военного образца. Это был местный егерь, найденный службой поддержки ГРУ по своим каналам. Поговорив, оба подошли к вертолету. «Знакомьтесь, Павел Митрофанович, наш проводник Павел. Это Сергей Макарович и Егор л е о н о в и ч мои помощники». «Очень приятно», — х р и п л о в а т ы м боском сказал егерь, не решаясь подать руку. И Сергей Макарович первым подал свою. Проводник посмотрел, как из чрева Ми-26 по пандусу спускается вездеход. «Вы хотите на этой машине ехать?» «Это багги», — — сказал Плащинин. — Машина подготовлена для работы в любых условиях. Павел Митрофанович с сомнением покачал головой. — Боюсь, до поляны мы на ней все равно не доберемся. Места тут дикие, кругом болото. — Попробуем. Выбора у нас нет. Не доедем, будем решать, что делать дальше. Надеюсь, дорогу вы хорошо знаете. Егерь показал короткую снисходительную усмешку. — Я тут родился. «Везде бывал. До поляны я вас доведу. Главное, потом выбраться обратно». «Не понял? То место не зря назвали ведьминой поляной. В нечистую силу я не верю, но что-то тут живет нехорошее. Сбивает людей с понтолыку. Многие плутали по нескольку дней. А кто-то и пропал без вести». «Мы не заплутаем», — сказал Сергей Макарович. «У нас есть выход на спутник». «Ну, разве что». — А призраков над поляной видели? — жадно спросил Карапетян. Проводник посмотрел на него с прежним сомнением. — Я не видел. Люди видели. Я двоих знаю. — Расскажите. Потом поговорите, — сказал Плащинин. — Работаем. Выгрузка транспорта и багажа длилась около часа. В начале двенадцатого колонна багги с мотоциклом во главе была готова к походу. Плащинин сел на мотоцикл, усадив за собой проводника. — С Богом, товарищи! Посмотрим, примет нас ведьми на поляна или нет. Тронулись в путь. С километр а ехали по грунтовой дороге, петлявшей полюсу, обходившей колдобины и низины. Потом свернули в лес по заметной тропинке, и скорость движения сразу упала. Началась тряска. Колеса вездеходов то и дело переезжали выступавшие из почвы корни деревьев. Машины с трудом протискивались между замшелыми пнями, мощными соснами и зарослями орешника, объезжая обрывчики и кочки. Проехали низину, уходившую справа в мшистое болото. Застряли между полусгнившим стволом упавшей ели и бугром, заросшим кустарником. Но все-таки нашли обходной путь, минуя край еще одного болота. Багги действительно показывали класс. проходя одно препятствие за другим, хотя моторы машин напрягались изо всех сил. Мотоциклу на воздушной подушке в этом плане было легче, потому что ему не приходилось скакать по корням и кочкам, но и он иногда сворачивал с тропинки, вскоре растворившиеся в зарослях. Как в них ориентировался проводник, находя одному ему знакомые приметы, было удивительно. Остановились только один раз. так как путь преградил завал из упавших деревьев. Егерь слез с мотоцикла, задумчиво обследовал завал, сдвинул кепи, почесал затылок. «Лесник меня не предупредил, однако». «А что, у вас тут и лесник имеется?» спросил Сергей Макарович. «Появился один, совсем молодой. Вроде бы в райцентре начали восстанавливать лесное хозяйство». «Да теперь восстановить разрушенное будет сложно. Нужны огромные ресурсы. Раньше такого не было. При советах порядок был, лес чистили регулярно. А сейчас куда ни пойди, одни буреломы да падалицы лежат. Не пролезешь. Мы пройдем. Придется искать сворот». Через полчаса двинулись дальше, сделав изрядный крюк, чтобы обойти завалы густые заросли. Комаров и мошек в это время года уже не было, Птичьи голоса раздавались редко, листва с деревьев слетела, и пейзаж вокруг потерял значительную часть красоты и притягательности. Сергей Макарович, едущий в головном вездеходе рядом с Карапетяном, поймал себя на мысли, что он с удовольствием проехался бы по великаньему лесу потустороннего мира, где остались бойцы группы Реброва. Сердце защемило. Узнать, что происходит в соседней б р а н е не было никакой возможности. Лишь одна надежда согревала душу — на светлый ум Егора л е в о н о в и ч а и правильность его идей. Надо было во что бы то ни стало найти проход в соседнюю вселенную и н о м е р и а н у если только она существовала реально. Наконец колонна уткнулась в такие заросли, что обойти их не представлялось возможным. С обеих сторон тропинки — «Видно было, что здесь ходили люди, появились болотистые низины, из которых торчал сухостой, поэтому объехать их было негде». «Далеко еще?» – спросил Плащинин, слезая с седла. «Не больше сотни метров», – ответил проводник. «Это единственная дорога». «Если это можно назвать дорогой», – хмыкнул Сергей Макарович, подойдя к мотоциклу. «Проехать не удастся, так?» почему? Проводник сдвинул пятнистые кепи на затылок. «Можно прорубиться по краешку, но потребуется немало времени». «Что думаешь?» – посмотрел на Савельева Плащинин. «Прорубимся», – сказал Сергей Макарович. «Слишком много набрали аппаратуры, плюс палатки и все прочее. Двое суток будем таскать». «Мы взяли только самое необходимое», – обиделся Карапетян. «Еще, может быть, придется запрашивать из Москвы лептонгер». «Что?» «Электронный ускоритель. Это каким чудом мы его сюда притащим? Он маленький, не больше колеса вездехода. Что ж, сразу не позаботился?» «Понял, пока летели». «Ладно», — кивнул Плащинин, — «я поеду вперед, посмотрю на поляну, а вы начинайте расчистку тропы». «Я с вами», — сказал Сергей Макарович, — «не поместимся». «Я пойду пешком, вы за мной», — предложил проводник. п л щ и н и н поколебался, но возражать не стал. — Хорошо, поехали. — А я? — жалобно проговорил Карапетян. — Еще сто раз успеете, Егор л е в о н о в и ч Мы только на разведку, чтобы убедиться в существовании поляны. Сергей Макарович жестом отдал распоряжение своим помощникам присоединиться к остальным членам отряда и сел позади генерала. Проводник направился вперед, выбирая дорогу. Оставшиеся 100 метров до поляны они преодолели за четверть часа. Мотоцикл выполз на край довольно большого лога, свободного от крупных деревьев, но заросшего густой травой по пояс, тростником и кустарником. Остановившийся в метре от опушки леса проводник оглянулся, снял кепи, взапрев от напряжения, вытер им красное лицо. «Дальше я не ходок!» Подошли плащинин, доставший бинокль, И Сергей Макарович. «Ничего особенного, обыкновенная поляна», — сказал начальник отряда, ворочая окулярами. Проводник усмехнулся. «Похоже, нам повезло». «В каком смысле?» «Здешний лес. Редко пропускает людей без происшествий. Сам не раз в ямы проваливался или кругами ходил. Мистика. Может, и мистика. Только очень уж реальная». «Светящиеся струи над п о л я н о й видели?» — не отреагировал Плащинин на слова Павла Митрофановича. «Про струи не знаю, а призраков на поляне видели». «Призраков? Умерших людей, что ли?» «А бог их знает, мертвых или живых. Лично я не встречал, однако mm. верю, что было». Плащинин опустил бинокль, посмотрел на Савельева И Сергей Макарович вдруг отчетливо осознал, что ничего они тут не найдут. «Бедный Егор!» — подумал он о Карапетяне. Глава 5 ш м е л и и бабочки». Делиться своими снами с мужчинами Максим не стал. Но о Веронике пришлось рассказать о последнем, так как он обещал ей раскрыть подробности. «Костя называет такие сны...» м е т а к о н т а к т о м задумчиво проговорила девушка, перестав хлопотать у костра. Наступил вечер, и они готовились ужинать. «Можно назвать и так», – отозвался Максим, возившийся с грибами. На сей раз решили сделать настоящую жаренку, благо во взорванной ракете нашлось плоское металлическое блюдо, приспособленное под сковороду. «Как ни назови, но ты все-таки экстрасенс!» – улыбнулась Вероника – «Никто из нас не видит таких снов. Только ты!» «Обыкновенная интуиция!» — отмахнулся он. «Необыкновенная. У человека должна быть генетическая предрасположенность к такому контакту. У нас ее нет, у тебя имеется. Может, твои дальние предки симбиотировали с лесом?» «Как обезьяны?» — прищурился он. «Не ерничай. Наши прапрадеды действительно жили в согласии с природой и лесом и научились его понимать». Возможно, даже это умение отложилось и в геноме человека. «Красиво говоришь, товарищ археолог. Термин «симбиотировали» меня вообще сразил». Вероника шутливо начала душить Максима и кончилось это затяжным поцелуем. «Не отвлекайся», — сказал он с напускной строгостью. «Слушаюсь, командир», — кинула Вероника руку к виску. Кстати, слово «симбиотировали» не мое изобретение. «Костина?» нет Услышал на симпозиуме в Питере в прошлом году. О наших предках не раз говорил мой шеф Вениамин Витальевич. Он не только археолог, но и знаменитый историк, специалист по славянской истории, берущий начало в Гипербореи. С ним было интересно. Максим вспомнил вечно озабоченного профессора Маркина, которого удалось переправить на Большую Землю вместе с другими уцелевшими членами экспедиции ЮНЕСКО. Ученый не меньше, чем р я д о ш к и н не в з л ю б и л Костю и нередко ворчал о безответственности молодого поколения, не одобряя манеру поведения ботаника. Впрочем, характер Константина не приветствовал и Максим. «Эх, маслица не хватает», сказал он. «Надо попросить Костю найти нам замену. Нарежешь перчик?» Вероника с готовностью бросилась выполнять просьбу. Перчиком Они называли синие и фиолетовые плоды неизвестного растения, названного Костей капсикором. Эти угловатые коробочки размером с ладонь взрослого человека действительно вкусом напоминали горьковатый болгарский перец, лук и хрен одновременно и заменяли землянам привычные овощи. Вместе с грибами они составляли отличный вкусовой букет. Максим помешал грибы двузубой вилкой. Выяснить, какую функцию эти найденные в ракете предметы выполняли для ее экипажа, не удалось. Но в качестве вилок они вполне годились, и можно было не искать более удобную утварь. Рука девушки, с ы п а в ш е й нарезанный перчик на сковороду, коснулась руки майора. Она застыла на мгновение, смутилась, встретив его взгляд, но руку не отдернула. Он сжал ее пальцы, коснулся их губами, и лицо Вероники наполнилось светом. «Макс!» Он прижал палец к губам. м Она невольно оглянулась и увидела, как из-за вершин ближайших деревьев скользит, опускаясь к лагерю, аэробайк с двумя пассажирами. Максим отправил Рядошкина к лагерю боевиков, чтобы проверить, не появлялись ли над ним земные летательные аппараты, дроны или вертолет. Но Костю увязался за сержантом, и час назад они улетели. Об отношениях Максима и Вероники ботаник не догадывался, в отличие от Рядошкина. И майор не намеревался их афишировать, хотя ничего предусудительного в этом не было. Нельзя сказать, что он потерял от племянницы президента голову, но жизни без нее уже не представлял. Аэробайк спикировал к поляне с костром. Рядошкин управлял им как заправский автогонщик. Ему нравилось лихо маневрировать в воздухе, и, похоже, пассажир за его спиной испытывал не менее позитивные эмоции. «А мы нашли синий листник!» — объявил Костя, соскакивая с седла. «Что вы нашли?» — удивилась Вероника. Рядошкин покрутил пальцем у виска, скрылся на тропинке к хитрому домику. «Есть такой вид инвазивных растений!» — Костя подскочил к костру, затрепетавшими ноздрями, принюхиваясь к аромату жареных грибов. «Ух, как вкусно пахнет! Что тебе, шашлык?» «Объясни. На Гавайских островах растет с и н е л и с т н и к великолепный, полукустарник, родом из американских тропиков. Его во всем мире разводят в качестве живого украшения, но в Полинезии он стал настоящим сорняком, б и ч о м всей флоры, заполонив чуть ли не все острова. Я был на Гавайях, видел». Сплошная сине-зеленая стена, фиг пролезешь. Здесь он тоже растет. Мы летели зигзагами и прошли над зарослями синелистника. Самое интересное, что он выше гавайского раз в 10 и гуще, хотя листья такие же по форме. И весь этот синелистный островок диаметром метров под д 0 е окружен манграми аж двумя цепями. что, кстати, является еще одним подтверждением моей теории локальной защиты. Местные мангры и баобабы на самом деле являются плантоидами, задача которых — защищать лес от паразитической флоры. — Сел на своего конька, — проворчал Максим. — А что я сказал? Имею полное право на гипотезу. Вернулся Рядошкин, покачал головой в ответ на вопросительный взгляд Максима. — ч е Ничего. Он имел в виду, что никаких следов выхода беспилотников над лагерем боевиков обнаружено не было. Неделю назад они внезапно появились в небе над лагерем, посланные, как оказалось, специалистами ГРУ, каким-то образом нашедшими выход с земли в мир заповедника. Была организована спасательная экспедиция, и вертолет под управлением непосредственного командира Максима, полковника Савельева, забрал домой 12 человек экспедиции ЮНЕСКО. Но обратно он не прилетел. И хотя надежда на возвращение спасателей еще тлела в душе Реброва, с каждым днем она становилась все призрачней и призрачней. Вероятнее всего, тоннель, соединивший землю в районе африканского Баира с заповедником, прекратил существование. Оставшиеся в лесу могли застрять в нем надолго, если не навсегда. «Африканцы не видели?» – поинтересовался Максим – скрывая разочарование. «Нет». «Видели косуль?» сказал Костя. «И бабочек! Они тут кругами над нашим болотом болтаются, штук 500 наверное». е о х р а н я е т фыркнула раскрасневшаяся Вероника. «Очень может быть». «А шмелей?» — спросил Максим. «Не встречали?» — пробурчал Рядошкин, поглядывая то на девушку, то на командира. «Помочь, Верочка? Мы уже все приготовили». «Максим...» Спросил о появлении шмелей не зря. Утром один из этих полосатых шестилапых и четырехкрылых созданий упал на Веронику, когда она умывалась, но был разрублен Максимом надвое. Больше ш м е л е й в округе новой базы переселенцев не появлялись, однако Максим не сомневался, что посланцы Черного леса вскоре проявят к ним свой интерес. — Надо готовиться к встрече, — сказал он. «Из пузырька по ним стрелять бесполезно», — понял мысль командира Рядошкин. «Да и фауст-патроны тратить жалко. Нам бы огнеметом обзавестись». «У лес попросите», — развеселился Костя. «Больше не у кого. Кстати, почему бы не использовать солярку из катера? Можно факелы сделать и отмахиваться». Максим и Рядошкин переглянулись. «Устами младенца», — проговорил сержант. Максим пошевелил бровями. — Надо подумать, как сделать простенький огнемет из подручных средств. — Подумаем. — п р о ш л к столу, — объявила Вероника. Стол у них был. Мужчины вбили в землю четыре сухих корня, сделали каркас, накрыли сверху слоем жердей, и получился неказистый, но практичный стол. Сделали и табуреточки, использовав сухие ветки и доски корней засохшего могучего фикуса, найденного неподалеку на берегу реки. Поэтому слово-сочетание «сесть за стол» отвечало процессу вполне. «Хлебушка бы!» — сморщился Рядошкин. «У нас еще остался сухарь!» — с готовностью предложила Вероника. «Настоящего хочется свежего!» «Найдем хлебное дерево, будет у вас хлеб!» — пообещал Костя, уплетая жареные грибы за обе щеки. «Откуда здесь хлебные деревья? Раз есть ягоды, похожие на земные, и целый арсенал пальм!» то вполне могут быть и остальные породы деревьев. Я уверен, мы еще и бананы найдем, и ананасы, и какой-нибудь дуриан. Костя издал смешок. Дуриан ешь сам. А что? Очень даже вкусный плод, только пахнет, как в ы г р и б н а я яма. Подумаешь, зато вкусно и полезно. Еще убедитесь, что я прав. Мы не исследовали и м и л л и о н н о й доли территории леса. Жаль, что у нас только один аэробайк. Вот именно. Мы и так эксплуатируем его нещадно. Не знаю, на каком топливе он летает, но любое топливо имеет свойство заканчиваться. Он антигравитационный. Какая разница? Пусть антигравитационный, но его аккумуляторы тоже не вечны. В один прекрасный день они сдохнут, и байк придется бросить. Это еще когда случится? Да в любой момент. Хорошо, если он предупредит нас об этом заранее, чтобы мы успели приземлиться. Не то грохнемся еще с высоты в пару километров. Я правильно рассуждаю, командир. Максим кивнул, наливая себе компот. Он и сам не раз задумывался о конечности ресурса аккумуляторов аэробайка. Но был готов к тому, что остановка двигателя может случиться в любой миг. Вряд ли это произойдет внезапно, так как аппарат такого уровня... должен был обладать хоть какой-то простенькой системой сигнализации. Но перспектива возвращаться к лагерю пешком, в особенности если аккумуляторы разрядятся в десятках километров от поселения, была реальна. «Надо найти зарядное устройство», — сказал разрумянившийся от еды Костя, отодвигаясь от стола. «В ракете наверняка оно было. В крайнем случае можно поискать запасные аккумуляторы». «От ракеты бешбармак остался!» — возразил р я д о ш к и н «А вдруг что-то уцелело?» Сержант посмотрел на Максим. «Костя прав», — сказал майор. «Надо будет разобраться в конструкции аэробайка. Найти аккумуляторы, чтобы ознакомиться с их формой, слетать к ракете и поискать уцелевшие». «Нет там ничего целого. Мы смотрели. Не найдем». «Тогда и прикинем свои транспортные возможности, но мотаться по лесу ради его изучения пока повременим. У нас есть более насущные задачи». «Сбор грибов!» — съязвил Костя. «Захочешь есть, будешь собирать все, что съедобно, в том числе и грибы». «Грохнули бы одну косулю, на месяц мяса хватило бы! Оставь свои дурацкие замашки!» — сердито проговорила Вероника. «Сказано уже, никаких охот устраивать не будем». Переходи на растительную пищу, это полезно, дольше проживешь. Вечно везде побеждает тот, кто сильнее, а не тот, кто умнее, сказал Костя с кривой ухмылкой. Тренд, однако. Но насчет полезности вегетарианской пищи можно поспорить, сказал Рядошкин, не обратив внимания на колкость, также заканчивая ужин компотом. У нас в генетике заложено есть конкурентов, мясоеды мы, и без животного белка организм слабеет. «Вот!» — в скинул вверх палец Костя. «Веганы намного менее креативны, чем мясоеды!» «И это спорно!» — отрезал Рядошкин. «Человечество состоит не из одних мясоедов. Общего предка у него не было. Я читал, что мы — потомки разных видов высокоразвитых существ, которые когда-то населяли Землю. Существует теория, что мы созданы представителями внеземных цивилизаций. Они смешивали свои собственные ДНК с клетками живущих на нашей планете приматов, что и привело к возникновению всех земных рас. Дарвиновская теория в этом ракурсе отдыхает. Костя раскрыл рот, глядя на Рядошкина, как на фокусника, поразившего его ловкостью рук. Удивленный взгляд ботаника говорил, что он не ожидал от сержанта таких интеллектуальных. рассуждений. Максим усмехнулся в душе. Жор а Рядошкин заканчивал МГУ. По образованию он был востоковед и африканист, а в спецназ ГРУ попал вследствие своих специфических навыков мастера по выживанию в экстремальных условиях. Эти навыки привил ему с детства отец, инструктор школы адекватного реагирования при генштабе Министерства обороны. Но думать Рядошкин умел. «Ну вы даёте!» – пришёл в себя Костя. «Я знаком с дарвиновской теорией происхождения видов, хотя и не поддерживаю её. Кстати, существует прогноз какого-то забугорного агентства о том, что к 2036 году в обиход войдёт искусственное мясо и убивать животных в массовых количествах перестанет быть необходимостью. Останутся лишь охотники, для которых в кайф будет не потребление мяса, а процесс охоты. — Тут ты прав, — согласился р я д о ш к и н Любителей пострелять братьев наших с вертолета полно. — А вы разве не из той поры? Костя споткнулся, потом исправился. — Не охотник? — Нет, — усмехнулся р я д о ш к и н Мясоед, как и все мои родичи, всю жизнь п р о ж и в а ю щ и е в деревне и и м е ю щ и е своих свиней, коров и кур, но не охотник. — Я думал, это хорошо, что иногда ты думаешь. — Скажи, если ты такой умник, как нас нашли ребята из ГРУ? Даже вертолет за нами прислали. — Я уже говорил на эту тему. Нас выбросило в этот лес по какому-то каналу, который соединяет Вселенная. Вот и все. — А с чего он возник, этот канал? — Ну, из параллельной Вселенной вытянулся. — Конкретнее. — Я вам не уфолог, — пожал плечами ботаник. В инете т р н е много таких фантазеров, что якобы видели порталы из параллельных миров и вообще ходили туда-сюда. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Может, они и вправду существуют в виде своеобразных червоточин. Кстати, космофизики тоже обсуждают такие червоточины, хотя входами в них являются черные дыры. «Думаешь, нас засосал в черную дыру?» «Скажете тоже», — фыркнул Костя. «Если бы на Землю свалилась черная дыра...» Она засосала бы всю планету. Тогда что на нас свалилось? «Какой-нибудь блуждающий портал!» Глаза Кости загорелись. «А что? Классная идея!» В инете описываются десятки случаев пропажи людей. Так почему бы не существовать блуждающему порталу? Бродит по земле, засасывает попавшихся на пути аборигенов. Если он засосал столько зевак, где они все?» «Я имею в виду, что по лесу в этом случае должны шататься сотни землян!» Костя поиграл пальцем на губах. «Ну, портал, может быть, и не один. Если уж наших спецназовцев, — он кивнул на Максима, — разбросало по большой территории леса, то захваченных на разных материках земли и подавно разнесят на тысячи километров!» Рядошкин посмотрел на Максима. «А голова у него иногда варит, командир. Мне его идея нравится». «Ты не находишь, что он прав?» «Время покажет», — сказал Максим. Рядошкин встал, глянул на часы. У него, как и у Реброва, был многофункциональный хонометр слава отечественного производства, выглядевший брутальным гаджетом, выдерживающий удары о камень и способный работать под водой на глубинах свыше 20 метров. «Пойду прогульнусь перед сном по периметру», — сержант взял в руки карабин. «Дежурим, как всегда», — «Сегодня я с вечера, ты после двух-трех». «Лады!» Рядошкин исчез за кустами. «Зря вы себя истязаете дежурствами!» Блаженно растянулся на траве Костя. «Тут же никого нет! От кого н а м сторожиться?» «А тот страшный негр!» Передернула плечами Вероника, начиная убирать со стола. «Он, наверное, давно слинял подальше от нас». «А если нет?» «Пусть товарищ майор спросит у леса!» Костя хихикнул л погладив себя по животу. «Если они общаются на ментальном уровне, как он утверждает, лес обязательно ответит!» «Не груби!» «А чё? Я ничего! Констатирую факт!» Вероника кинула на Максима извиняющийся взгляд, и тот ответил ей успокаивающим кивком. Настоящего мысленного общения с лесом — метаконтакт — самый удачный термин, надо признаться, у него еще не получалось, однако, возможно, ботаник своей шуткой — выразил реальное положение вещей. Заповедник мог ответить на вопрос, хотя и не прямо, как это делает человек. Поэтому стоило потренироваться ментальному метаконтакту ради обоюдной пользы. «Идея неплохая», — сказал Максим. «Попробую объяснить лесу, чего мы хотим». Внезапно раздался треск ветвей, топот, и на поляну выскочил р я д о ш к и н с карабином через плечо. «Шмели!» Максим вскочил, невольно хватаясь за нож. «Где? Много?» «Рой! Штук полсотни точно! Кружат за манграми!» «Заметили тебя? Черт так знает! Я особо не прятался!» «Ужас!» — п р и ж а л а кулачок к груди Вероника. Она еще утром пережила атаку одного шмеля и до сих пор находилась под впечатлением. «Да что вы их так бои...» «Костя не договорил!» — послышалось многоголосое жужжание. и на поляну, состоящими на ней людьми, целеустремленно спикировала туча насекомых, размером к а ж д а е с хороший огурец. «Макс!» — взвизгнула девушка, закрывая голову руками. «Шалаш!» в — рявкнул Максим ей и вскочившему Косте. «Пулей!» — оба кинулись к шалашам. «Крок!» — Рядошкин метнулся к нему, поднимая м о ч е т ы и они стали спиной к спине, как при групповом бое с превосходящими силами. Противника. Глава 6 Черный. Мегомберу никогда не занимался спортом. Природа одарила его такой мощной комплекцией и физической силой, что ни один вид спорта или специальные тренировки оказались ему не нужны. Он мог ударом кулака убить буйвола, а потом протащить его тушу на себе пару километров и не запыхаться. При росте 2 метра 10 сантиметров он имел чудовищные бицепсы, плечи шириной в косую сажень, объемистую грудную клетку наподобие бампера джипа и глыбистую голову размером с пивной котел, которая не боялась падения с высоты 100-метровой скалы и была способна выдержать удар ломом или кувалдой. Уважать его соплеменники он принадлежал к племени Хуту за рост и силу, а больше – за пренебрежение к морали и каким-либо законам вообще начали еще с детства. Школу он не закончил, но благодаря умению выживать в любых условиях, в том числе и в тюрьмах, и амбициозному характеру, быстро поднялся по властной иерархической лестнице племен Баира, а к т 3 и годам добился получения звания к а м б е з а генерал-правителя одной из ячеек, ультранационалистической организации «Союз освобождения Африки». В середине сентября он получил задание от Нкулу, главы Союза, которого собирался вскоре убрать с дороги, захватить археолого-ботаническую экспедицию ЮНЕСКО, лагерь к о т о р ы й был расположен на реке Чуапа. Все члены экспедиции начальству не были нужны. Ценность имели только русские специалисты – за которых американцы заплатили хороший куш. Однако пришлось заниматься всем отрядом, пристрелив несколько наиболее шустрых археологов, хотя перестрелять их хотелось всех, а потом убраться подальше от места действия, чтобы не навлечь какой-нибудь беды, вроде атаки беспилотников. Однако случилась гораздо более масштабная беда, смысл которой дошел до самого м и г о м б е р о и его подручных. не сразу. Во время передачи плененных русских ученых американцам все они, в том числе и взвод личной охраны Казембе и летчики, оказались в другом лесу, разительно отличавшимся от африканских джунглей. Но поняли они это лишь на третий день знакомства с природой нового мира, так до конца и не осознав, что произошло. Как оказалось, в мир гигантского леса выбросило не только группу сподвижников Мегомберо и пилотов вертолета, прилетевших за русскими. В этом же районе обнаружились военные люди, причем профессионалы российского спецназа, умеющие бесшумно появляться, также бесшумно исчезать, великолепно стрелять, драться и избавляться от погони. Именно они помогли бежать с катера троим русским ученым, А потом без особых усилий расправились с отрядом повстанцев, подчиненных Мегамбера, сбили вертолет американцев и освободили остальных пленников. Они могли уничтожить и самого Казембе, ловко завладев катером, имеющим автоматическую пушку и крупнокалиберный пулемет. Но командир русского спецназа, не уступающий Мегамберу в силе, почему-то распорядился с Отпустить его, объяснив ситуацию с перемещением в иную вселенную. м е г о м б е р исчел это дезинформацией, хитрой попыткой скрыть истинное положение вещей и посоветовав убраться подальше по добру, по здорову. Другой человек на месте африканца был бы благодарен за то, что его пощадили, оставили в живых, да еще и на свободе, но не таков был характер этого злобного отпрыска африканского рода. не останавливающегося ни перед чем, если кто-то преграждал ему дорогу или проявлял волю к победе. Благородство не являлось чертой его личности, как у всех националистов, хоть черных, хоть белых, ремеслом которых было уничтожение инакомыслящих. Оставшись на воле, Мегамбера затаил в душе ненависть к русским освободителям, решив как-нибудь при случае отомстить им за унижение и пренебрежение. Особенно ему хотелось убить русского командира спецназа, проявившего неслыханную доброту, причем не просто убить, а долго пытать и наслаждаться его мучениями, сломить волю, наблюдая, как он умирает. Но для этого надо было вернуться домой, собрать новую команду и лишь потом вернуться в странный гигантский лес, и завершить дело захватом русских в плен. О том, что будет с ним дальше, после того, как он исполнит план мести, Мегомберу не задумывался. Его примитивному интеллекту достаточно было осознавать миг настоящего, не заботясь о будущем. В этом он ничем не отличался от вирусов, таких как вирус рака, не представляющих, что вместе с жертвой, плотью которой они кормятся, умрут и бесчисленные колонии в теле человека. Однако, проплутав по лесу несколько дней, питаясь сырым мясом пойманных зверьков и ягодами, м и г о м б е р а начал осознавать, что русский прав. Лесу не было конца. Он стоял чистый и ухоженный, словно за ним присматривала целая бригада лесников. За все время блужданий, Африканец не обнаружил в нем непроходимых зарослей или просто упавших и гниющих деревьев. Высохшие стволы попадались. Но, во-первых, редко, а во-вторых, он не раз наблюдал, как их истачивают какие-то зубастые зверьки, похожие на белок. А другие зверьки, напоминающие шестилапых дикобразов, а также странные формы термиты, растаскивают потом опилки и кусочки деревьев в разные стороны. не встретил невольный путешественник ни разу и людей, а также не обнаружил ни одного строения или технического сооружения наподобие антенн или ретрансляционных вышек для мобильной связи, давно шагавших по Африке. Пришлось задуматься, не является ли утверждение русского о другой вселенной истиной, и не попали ли все они в иной мир, где действуют свои законы и порядки, отличные от земных. На пятый день блужданий дни здесь отличались от ночи незначительно, так как солнце, большее по размерам, чем земное, но не такое жгучее, уходило куда-то и возвращалось обратно, сделав круг. Мегамбера, отчаявшись найти дорогу домой в родные джунгли, решил начать новую жизнь. Для этого он составил план – первым пунктом которого было возвращение к бывшему лагерю повстанцев. Стоило попытаться найти оружие. Вторым пунктом был захват в плен кого-нибудь из русских. Допрос и выяснение истины. Что здесь происходит? И где м и г о м б е р а оказался на самом деле? О том, что к русским прилетела помощь, он догадался по звуку вертолетных двигателей. Но в тот момент... Африканец находился далеко от места событий, где остался катер, в километрах в п я т и и не успел вернуться, да и побоялся, трезво подумав, что соратники русских просто пристрелят его при обнаружении. Конечно, вертолет мог принадлежать и американцам, но и с ними встречаться не хотелось. В порыве злости, мстя за погибших коллег-вертолетчиков, Они вполне могли пустить ракету, заметив в лесу незнакомцев к а м у ф л я ж е а это в планы г о м б е р у не входило. Он хотел жить и жить так, как привык на своей земле. Какое-то время он колебался, решая, с чего начать войну с русскими. Потом все-таки природная осторожность пересилила желание напасть на врага немедленно, и он двинулся в обратном направлении, к полуострову, созданному петлей реки, как и планировал в начале. Путь обратно занял около четырех часов. К его удивлению, в лагере никого не оказалось, да и лагерем назвать это место было нельзя. Палатки и шалаши исчезли, как и трупы убитых русскими соплеменников. Позже Мегамбера обнаружил свежую могилу в кустах, продолговатый холмик земли и песка, где, наверное, и были похоронены повстанцы СОА, слепо подчинявшиеся своему вожаку Казембе. Кроме могилы, Мегомбера наткнулся на берегу на выложенную камнями надпись на русском языке, смысл которой остался скрыт от него. По-русски он знал всего несколько слов, что в данном случае не помогло. Хотел было разбросать камни, но вовремя спохватился. Надпись появилась не зря — Русские кому-то сигнализировали о себе, а значит, могли контролировать сохранность послания, тем более, что у них был летающий байк. Катер по-прежнему стоял на берегу, наполовину вытащенный из воды на песчаный мыс. Остались на нем и торчащие стволами в небо пушка и пулемет. Мегомбера обрадовался открытию, так как рассчитывал приспособить это серьезное оружие для своих целей. Но при б о р е тщательном осмотре он не обнаружил снарядов для 20-мм и и л л е т р о в й ГМБО и слегка расстроился. Несмотря на дистанционное управление пушкой, ее можно было использовать в качестве охранной системы, если бы удалось вместе с ней снять с катера блок управления. Зато ящик патронов к пулемету калибра 12,7 мм оказался на месте в трюме катера, И это уже грело душу, потому что пулемет можно было снять и благодаря исполинской силе африканца носить с собой какое-то время. Весил он не менее 100 килограммов, однако м и г а м б е р а т а с к а л и более тяжелые грузы, поражая силой не только своих соратников, но и врагов. Час он потратил на попытку снять пулемет со станины, но так и не смог раскрутить заржавевшие болты крепежа, удерживающий пулемет на металлической плите. В сердцах стукнул по кожуху модуля, прогнув его, как жестяной лист. Потом в голову пришла другая мысль — не попытаться ли спустить катер на воду, что разом увеличивало возможность боевой единицы дать отпор любому противнику, будь то группа спецназа или вертолет. Мегомбера слазил в ходовой отсек катера. Убедился в отсутствии бочек с горючим и рассверепел, поняв, что его опередили. Русские уже осмотрели катер и забрали с собой все, что смогли, в том числе и запас солярки. Зачем им понадобилось топливо, было непонятно. Однако от использования катера в качестве плавсредства и временной базы пришлось отказаться. — б е н з о н о л е г т и ф о р о к у с а м а к выругался он вслух. погрозив кулаком ненавистным русским. Смысл ругательства сводился к угрозе переловить всех белых и жестоко поиметь их. Оставив попытки обзавестись оружием и базой, он на всякий случай обшарил каюту капитана катера и неожиданно нашел за радиопанелью нишу, в которой лежали 9-миллиметровый глок с двумя обоймами, И прекрасно исполненный «Пасифик» — нож для боевых пловцов производства Великобритании, капитан Посудины так и не смог ими воспользоваться во время схватки с русским спецназом. «Хо!» — выразил Мегамбера свой восторг, выдергивая нож из чехла. «Чувствовать себя вершителем судеб всех, кто осмелился бы ему перечить, было восхитительно». Интуиция заставила его выбраться с катера и присесть в корме за водой. Чутье не подвело. Над рекой на высоте 100 метров появился знакомый силуэт летающего байка, вызвав всплеск черной зависти. Имея такой аппарат, он мог вообще стать хозяином положения и перебить всех врагов. Русских было двое. Одного м и г о м б е р а узнал л Это был командир русского спецназа, дважды едва не покончивший с ним и проявивший презрительное благородство, отпустив Казембе в безнадежной для него ситуации. Рука сама подняла ствол пистолета, но громадным усилием воли африканец отказался от боя. Русские были вооружены гораздо более внушительно, имея винтовки, и идти на них с пистолетом, пусть и очень хорошего качества, было бы неразумно. Летающий мотоцикл сделал круг над бывшим лагерем, завис над берегом. Мегамбера похвалил себя за то, что не нарушил надписи с камней на несколько секунд и умчался в сторону, противоположную уходящему к ночи солнцу. Подождав немного, Мегамбера выбрался из воды на берег, прикинул направление движения аппарата и решил проверить, не полетел ли тот на свою базу. Противник должен был основать поселение где-то неподалеку, И вполне возможно, байк полетел именно туда. Догадка оказалась верной. Прячась за стволами гигантских деревьев, похожих на секвои и мангры, Мегомберо добрался до небольшого болотца, окруженного поясом мангров и смешанного русского леса, и обнаружил лагерь противника, укрытый в зарослях в глубине леса. Сам лагерь он, конечно, не увидел, боясь подходить к лесу близко, кто знает, Сколько там врагов и не прячется ли на опушке боевое охранение. Но услышал человеческие голоса, смех, позвякивание и удовлетворенно кивнул сам себе. Русские далеко не ушли, не особенно маскировались. В противном случае не выдали бы себя разговорами и гостей не ждали. Рука снова сжала рукоять ножа. — Подождите, — подумал гигант, раздвинув губы в хищном оскале. «Придет мое время!» Захотелось есть. Мегомберу прислушался к желудку и, по-прежнему соблюдая правила предосторожности, двинулся от базы противника прочь. В любом случае, идти в атаку открыто он не собирался. Сначала надо было определить численность противника, оценить окна уязвимости его базы, разработать план нападения с захватом языка, и лишь потом... Привести план в действие, выбрав удобный момент. К ночи он устроился в трех километрах от русских, придавив и съев двух дикобразов. Зверьки были абсолютно не пуганные и подпускали к себе человека на р а с с т о я н и и вытянутой руки. Устроился в зарослях синелистного кустарника, оборудовав нечто вроде укрытия из сломанных веток и травы. Обошел его, убедившись в том, что даже зоркому глазу будет трудно углядеть в сгущении зарослей схрон африканца, и неожиданно заметил летающее насекомое, описывающее над головой круги. Замер, разглядывая нежданного гостя. Насекомое было размером чуть ли не с ананас. У него было шесть лапок, четыре крыла, как у стрекозы, длинное рыло с внушительным рогом, и узкие горизонтальные зеленоватые глаза, как у крокодила, со щелевидным зрачком. «Бумбели!» – изумленно пробормотал Мегомберо. Так в Баире соплеменники называли шмелей. Однако этот летающий великан шмелем не был, хотя и походил на земное насекомое черно-желтой полосатой раскраской. До этого момента Мегомберо встречал только бабочек и пчел, Хотя и они были намного крупнее земных аналогов, отличаясь формой и наличием лишних деталей. При этом все встреченные насекомые выглядели мирными существами. В то время как шмель, или скорее шершень, явно нес угрозу и действовал на нервы пристальным звериным взглядом. м п о ш ё л отсюда!» — отмахнулся ножом Мегамбера. Шмель-шершень издал скрип, Зажужжал сильнее и поднялся выше, по-прежнему не спуская глаз с чернокожего человека, словно изучая его реакцию. Потом скрипнул еще раз и исчез. Мегомбера расслабился, хотя особого страха не испытывал. Он не раз встречался в джунглях с агрессивными насекомыми и знал, что мускусный запах пота, присущий африканским жителям на генетическом уровне, отпугивает многих кусающихся тварей не хуже репеллента. в о з м о ж н ы е местные представители мира инсектов реагировали на родичей м и г у м б е р а соответствующим образом. Настораживало лишь одно. Вел себя странный шмель слишком осмысленно, как разведывательный мини-беспилотник, проявляя к человеку нездоровый интерес. На всякий случай он обошел лесок вокруг болотца, выискивая скрытых зарослями жителей, Опасных тварей не обнаружил и лег спать, решив поближе к утру сделать р а з в е д р е й д к лагерю русских. Уснул сразу, будто в мозгу сработал выключатель. Однако спал плохо. Начали сниться какие-то кошмары. Пожар, шторм, бегство по чудовищному лесу, фонтаны огня из жерла вулкана и прочее, что не раз заставляло просыпаться и жадно пить воду из фляги, набранную из реки. Вода успокаивала, и он снова засыпал, чтобы проснуться от очередного катаклизма, необъяснимого с точки зрения логики. В очередной раз уже под утро ему приснился совсем другой сон, скорее странный, чем страшный. Он оказался на краю обрыва в серомглистую котловину, заполненную сгоревшим, по первому впечатлению, лесом, основание которого скрывал зернистый, буро-черный текучий туман. Появление человека не прошло незамеченным. Туман вдруг вскипел фонтанами, один из которых, удлиняясь, потянулся к Мегомберу. Холодея, он понял, что это летит струя насекомых, точки которых через мгновение выросли до размеров теннисных мечей и превратились в бомбели, шмелей. Мегомбера начал отмахиваться руками, сбил несколько летунов, бросился бежать, но споткнулся и упал. Перевернулся на спину, отбиваясь от пикирующих на него насекомых, пока его не накрыл рой шмелей. В глазах потемнело и через какое-то время посветлело. Он оказался внутри какого-то светящегося текучего пузыря, обнявшего его со всех сторон. Руки и ноги онемели, не подчиняясь мысленным приказам. Он застыл беспомощный, парализованный чужой волей, Пузырь вокруг колыхнулся, и африканец услышал тихий, лишенный эмоций, голос. «Не сопротивляйся!» Он послушался, отдаваясь чужой воле. «Лежу!» «Будешь выполнять мои команды?» «Буду!» «Иди ко мне!» «Кто ты?» «Всепоглощающий!» «Вождь, что ли?» «Владыка!» «Владыка чего?» Всего, что движется и не движется. — Не понимаю. — Поймешь позже. Иди противоположно солнцу. Увидишь лес. — Я и так в лесу. — Это другой лес. Мое вместилище. На миг перед глазами м и г о м б е р а родилось видение колючей волны фиолетово-багровой растительности, образующий чудовищно сложную конфигурацию лиан и колючек. Пропала. — Понял. Н — Нет. — Дойдешь, получишь задание. — Сначала мне нужно расправиться с врагами. — Я помогу. Дам своих исполнителей. Расправишься со всеми, кто противостоит мне. — Согласен. — Поспеши. — Мне нужны ориентиры. — Мои слуги будут указывать дорогу. — Что за слуги? Как выглядят? — Они рядом с тобой. — Шмели, — догадался м и г о м б е р а Твои слуги бомбели? — Исполнители моей воли, разведчики. м и г о м б е р а прошип пот. — Понял. — Вставай иди. Светлый пузырь вокруг Мегомбера начал таять. В глазах снова потемнело. Затем зрение восстановилось, и он увидел, что лежит в укрытии под роем шмелей, издающих жужжащий шелест и звон. Дзернулся, пытаясь вжаться в слой травы. Рой шмелей, будто дождавшись этого момента, взмыл ю вверх, растворяясь в потемневшем небе. Мегомбера расслабился.